Глава 4. Лилиан Бартелеми никогда не позволяла себе никаких сожалений, так что это было не оно. Также она не позволяла себе никаких сомнений. Но от раздавшегося где-то неподалёку свистка поезда у неё похолодела кровь, потому что это значило, что час настал. Живот скрутило спазмом, И это не было резью от слишком туго затянутого корсета или слишком тесной талии амазонки. Возможно, она слишком уж поспешила с тем, что устроила. Но на кону стояло семейное имя. Наклонившись вперёд, она отпустила поводье. Несмотря на мокрые листья на земле, несмотря на темнеющий лес, она пустила лошадь в галоп. Эмили, её подруга, осталась где-то позади. Но, как любил говорить её отец, промедление никогда не было в характере нашей Лили. «А случалось ли когда-нибудь, — подумала теперь она, — чтобы он произносил это с гордостью?» «В Лиллиан слишком много твоего характера, Морис, всегда уточняла мать Лили. «Слишком много этого безумного, бурного натиска. Это погубит нас всех». К моменту, когда Лили и её мать прошлым летом уезжали в Нью-Йорк, Морис Бартолеми и сам увидел в своей дочери слишком много себя самого. «Подумай о лилиях, Машех». «Моя дорогая», — произнёс он ей вслед. Уже поставив ногу на трап корабля, она изумлённо обернулась. «Экскюзи-моа? Извините?» Но знаешь, лилии, полевые. Те, что не сеют, не жнут. И тебе, дочь, тоже не стоит спешить в жизни». Это прозвучало так же нелепо, как если бы кто-то из священников храма Богоматери Гвадылупской вдруг задудел вражок в середине проповеди. Впрочем, в устах Мориса Бартелеми, портового гиганта, это скорее выглядело как шутка. Словно он подмигнул. Или сделал неприличный жест. «Но ты же построил свою империю совсем не так, верно, мон Отец. Она провела рукой по щеке отца и заметила, как он исхудал. «Меня беспокоит, что я подал тебе пример того, как...» Она не дала ему закончить, потому что он, конечно же, был для неё примером. Конечно, она была дочерью своего отца. Даже когда он обижал и разочаровывал её, как снова сделал на прошлой неделе, она его понимала, потому что она была такой же. Даже сейчас на полном галопе её пульс вёл себя совсем не так, как был должен». Биение её сердца замедлилось, перешло на тихий ритм, почти замерло во времени. Опасность всегда действовала на неё именно так, странным образом успокаивала. Что, как она подозревала, было ненормально. Мужчины её класса ищут кротких жен, похожих на ангелов, склонных к обморокам и способных получить все необходимые им восторги от романа Троллопа. Лили же... Оказавшись в гостиной, полный женщин расхаживала вдоль окон. Когда же разговор неизменно перетекал в обсуждение того, как же выросли чьи-то там дети, разве не все дети вырастают, что тут вообще обсуждать? Она придумывала себе изящный предлог для ухода. Светские дамы хихикали, обсуждая последние суаре. На них раздавали сигареты, свёрнутые из 100 стодолларовых банкнот. Или вот в одном из домов Ньюпорта устроили для гостей игру «Поиски бриллиантов в кучу песка». Лили находила этих женщин невыносимо скучными. Джентльмены её класса были ничуть не лучше. Никто из них не искал в жёны женщину, обожающую скорость, любящую риск и предпочитающую проводить время на улице, а не в доме. И уж точно никто не искал себе женщину посреди шторма или в центре скандала. Она склонилась ниже к лошадиной шее, Развивающаяся грива коснулась щеки. Восторг незнакомой дороги, ритм ударов копыт по мокрым золотым и пурпурным листьям. Именно это и было ей нужно, чтобы прогнать прочь беспокойство или панику. Они с Эмили взяли лошадей в стойлах гостиницы «Беттери парк», но это не были закисшие в стойлах клячи. Её конь мчался по каменному мосту, вынося вперёд левую переднюю с каждым разом всё дальше. Упершись правой ногой в луку седла, она отдавалась ритму галопа. Вокруг над лесами и полями вздымалось кольцо гор, окутанное голубым туманом, который словно пар поднимался из их глубин. Наконец, замедлив ход, она оглядела дорогу. Берёзы, рододендроны и папоротники, каменные мосты и ручьи. Осталось несколько минут, чтобы подумать, чтобы попытаться понять последние поступки её отца — Они с Эмили неделю назад приехали сюда из Нью-Йорка, чтобы встретиться с ним. «Эшвилл — небесная страна», — прислал он телеграмму из Нового Орлеана. «Воплощение ярости, как пишут газеты. Раз вы едете туда с подругой, как ты пишешь в последнем письме, что, если я встречу тебя там?» «Неожиданный визит любимой дочери». Он не телеграфировал ей с тех пор, как они с матерью переехали в Нью-Йорк, а в этой телеграмме... Он не экономил на словах. Наоборот, они текли потоком, как будто он спешил или хотел, чтобы она почувствовала его тепло или и то, и другое. В последние месяцы он редко присылал письмо другое, но это были деловые заметки. То про угрозу забастовки, то про налоги на импорт. «Любимая дочь» — так выражаться было для него нетипично. Теплота и порыв не входили в привычки отца. Но она была рада случаю повидаться с ним, этим тайным Наполеоном Нового Орлеана, на которого она была так похожа и которого едва знала. Так что эти четыре дня они с отцом и Эмили провели прекрасно. До вчерашнего утра, когда партия в Беттери-парк вручил отцу телеграмму. Его лицо посерело. Чёртовы Нью-Йорк Таймс. Почему они не могут дать этой истории затихнуть после стольких-то лет? «Бордел де мерде!» «Чёрт возьми! Думают, что перехитрили меня, прислав сюда какого-то репортера, так что ли?» «Трудно», — сказала она больше себе, чем ему, — «выбрать более неподходящее время. Если узнает, что тут есть хоть какое-то сомнение, именно, ма шер...» sont «Идиоты! Отчего никто не запретит им копаться в моей жизни?» Он собрал вещи и уехал, даже не сказав куда, в течение часа. И забыл попрощаться с ней. Сзади послышался стук копыт. Эмилет догоняла её тихой рысью. «Ну, Лилс, судя по тому, как ты тут застыла, могу сказать, подъездная дорога тебя впечатлила. Так жаль, что твой папа не смог остаться и тоже её увидеть». Она помолчала, как будто была не уверена, стоит ли говорить что-то о том, каким странным был его внезапный отъезд. Но, решив не затрагивать эту тему, только улыбнулась. Джордж будет в восторге от твоей реакции. «Я уверена, у твоего дяди есть более важные дела, чем волноваться о мнении леди, которой он даже не видел. Погоди это, пока он не встретит тебя. Вот тогда и посмотрим, как его будут волновать твои мысли об этом проекте». Эмили просияла улыбкой. В этом была она вся. Детская радость и теплота, которую при всей её наивности нельзя было не любить. «Твой дядя производит впечатление совершенно довольного жизнью человека. Путешествует по миру, коллекционирует предметы искусства, читает книги, строит свой тайный замок». «Ну да, но правильная женщина может показать даже самому довольному из людей, как он на самом деле несчастен». Лили рассмеялась. «Ну, в смысле без неё?» добавила Эмили. «Позволь мне ещё раз подчеркнуть, что я приехала с тобой сюда на юг отнюдь не потому, что отчаянно ищу себе мужа. «Никто, моя милая Лили, не сможет заподозрить тебя в том, что ты отчаянно ищешь хоть что-нибудь. Ты просто берешь то, что захочешь, даже особенно не стараясь». Что напомнило мне, я хотела спросить, о чем это ты говорила с тем мужчиной на станции сегодня утром? Лили повернулась к подъездной дороге спиной. «Трудно представить себе строение в конце» которая отвечала бы всем ожиданиям после этих зигзагов и поворотов. Эмили расправила юбку своей амазонке. «Можешь менять тему сколько угодно. Я только надеюсь, что тот человек со станции не доставит неприятностей. Он выглядит так, будто он из тех, кто может стать слишком хорошим знакомым». Лили почувствовала, как её пульс снова замирает, а слова повисают в воздухе. Никто не должен был видеть, как она разговаривала на станции с тем человеком. Видимо, она плохо рассчитала, сколько времени займёт у Эмили отослать телеграмму. Или, может, Эмили видела, как она подходила к нему. Кто знает, что она могла услышать. «Это кто-то из местных», — спрашивал про работу. Я, естественно, отослала его прочь. Она повернула лошадь, словно наслаждаясь видом гор. К ним лёгким галопом — Приближался широкогрудый гнедой. По его легкому но мощному шагу Лили поняла, что это была гановерская лошадь, полукровка. На наезднике были сияющие чёрные сапоги и безупречно сидевший камзол для верховой езды с высоким твёрдым накрахмаленным воротником и чёрным галстуком. Кожа его казалась очень бледной, как можно того ожидать от человека, который считался книжным червем. Но всё же это было приятное, умное лицо, гораздо симпатичнее, чем его крупнозернистые размытые фотографии на светских страницах газет. Уголки его губ под тёмными, аккуратно выстриженными усами лишь слегка поднялись кверху. Но глаза, тёмные, глубокие, с морщинками по краям, смотрели тепло и даже радостно. «Дядя Джордж!» — натянув поводья, Эмили заставила свою лошадь подойти к нему поближе. «Как чудесно, что мы встретились!» «Только не ругайся!» Она подняла руку с раскрытой ладонью. «Я вот только что как раз говорила мисс Бартелеми, что дала тебе слово, что мы подождём, пока завтра не соберутся все остальные гости и посмотрим твой новый дом уже вместе с ними». Джордж Вандербильд не выражал ни малейшего намерения ругаться, но Эмили продолжала защищаться. «Я знаю, что остальные гости вот-вот прибудут. Вообще-то мы как раз думали, не подождать ли их на станции». Но уже смеркалось, собирался дождь, а мы хотели ещё покататься. И тут как раз выехали на твою чудесную дорогу через имение. Но мы доехали только сюда и не шагом дальше. Ну, один взгляд на шпили башен не считается нарушением обещания. Он указал рукой влево, где в просвете между деревьями мелькали скаты высоких крыш, а два параллельных шпиля отражали последние лучи меркнущего света. И что-то какое-то существо, скалилось откуда-то издалека. Лили не собиралась показывать свое удивление, но она не была готова увидеть висящую там вдалеке горгулью, глядящую на нее сквозь кроны леса в долине южных Апалачий. Когда-нибудь Джордж Вандербильд повернулся в седле в ее сторону. Эти деревья будут полностью заслонять вид на дом до самого конца третьей мили. Но, простите, «Я не представился вам как следует». Его голос прозвучал на удивление неуверенно для человека, у ног которого лежал весь мир. Скромно, почти стеснительно. Он был хрупкого сложения, что вежливо описывалось в светских колонках, как «редкий человек в своих кругах, который больше читает, чем ест», который предпочитает допоздна вести философские беседы с единственным близким другом, нежели ужинать в компании дочерей стальных магнатов, хлопающих на него ресницами. На секунду его внимание переключилось с неё на что-то другое. Казалось, он оценивает высоту арки моста на следующем повороте и точное количество зелёного, бордового и золотого в окружающем пейзаже. Будь это кто-то иной, Лили могла бы подумать, что это признак вялого, неэнергичного человека. Но это был Джордж Вандербильд. Внук одного из самых безжалостных титанов бизнеса, которых видел свет, и странным образом это ей понравилось. Прищурив глаза, она вгляделась вперёд в то место на гребне горы, откуда поднималась струйка дыма, смешивающегося с туманом. В воздухе различались доносившиеся издали запахи костра и пепла. «Одна из двух оставшихся хижин», — подсказал он, проследив направление её взгляда. Семья горцев, которые пока отказываются продать свою землю мне, ну или моему агенту Макнейме. А по вашему опыту, мистер Вандербильд, люди всегда рано или поздно продают то, что любят, если им предложить достаточную сумму». Лили увидела, с каким выражением ужаса повернулась к ней Эмили. Но было уже поздно как-то пытаться смягчить эту фразу. Словно заворожённый зрелищем струйки дыма он кивнул. «Да, именно так». Казалось, он и сам был опечален своим ответом. И эта последняя семья тоже однажды продаст своё жилище. После чего, как будто вспомнив о хороших манерах, он тронул свою лошадь вперёд и протянул Лиле руку. «Ещё раз прошу прощения. Джордж Вандербильд». Эмили тоже подала лошадь вперёд. «Джордж, пожалуйста, познакомься. Это Лилиан Бартелеми» из Нового Орлеана. Но в последнее время она живёт в Нью-Йорке. К сожалению, её отец, Моррис Бартолеми, кажется, и описала тебе, что мы встретились с ним здесь, не смог сегодня присоединиться к нам, поскольку ему пришлось крайне внезапно и неожиданно уехать. Она с симпатией взглянула на Лили. «По делам. Лилиан, позволь представить тебе моего дядю. Мистер Джордж Вашингтон Вандербильд II. Тоже из Нью-Йорка». Но в последнее время, и как я ему в этом завидую, её взгляд пробежал по горам. Он живёт здесь. Джордж Вандербильд осторожно, словно не был уверен, что с ней делать, взял руку Лили. И она снова ощутила это странное замирание сердца. «Мисс Бартолеми, какая честь познакомиться с вами. Ваша тётушка, миссис Уортон, мой близкий друг уже много лет. У нас практически совпадают вкусы в литературе». Ах да, тётя Эдит!» — Лили произнесла это со всей возможной теплотой. А так и лёгкой кавалерии, как мой папа называет её в семейном кругу. Вандербильд улыбнулся. Да, эта женщина знает, чего хочет. Боюсь, меня обвиняют в том, что я очень на неё похожа. Эмили прищурилась на Лили и слегка покачала головой. Но выражение лица Вандербильта не изменилось. «Тем лучше для вас, мисс Бартелеми». Итак, вот он, мистер Джордж Вашингтон Вандербильд II. Интеллектуал, стеснительный и не боится сильных женщин. «Мистер Вандербильд, могу я похвалить стать и выездку вашей лошади. Я и сама люблю полукровок». «А!» — у него загорелись глаза. «Так вы, значит, заинтересованы в размножении?» Эмили, не выдержав, захихикала. Лили тоже бы рассмеялась, если бы Вандербильд не был бы так серьёзен. Он явно не понимал, что такого сейчас спросил. «Ну, полагаю, как большинство из нас», — ответила Лили. «Конечно, при правильных обстоятельствах». Потрепав свою полукровку по шее, он повернулся в седле, и она заметила, что заслужила его одобрение. «Конечно, это не была симпатия. Пока. Но одобрение. И возможный интерес». И всё это за такое короткое время. «Интересно», — подумала она, «а красивые женщины тоже могут так быстро заслужить доверие мужчины?» Джордж Вашингтон Вандербильд II, похоже, мог оказаться потрясающе интересным приключением и очень достойной целью. Со станции в посёлке больше не доносилось свистков. Это означало, что поезд уже прибыл. Прибыл и стоял там и его пар с тихим шипением ш -ш, уходил в туман, и его белые клубы закрывали всю платформу и растворялись в лесах. Клубящаяся белизная темнота, которые могут скрыть всё происходящее вокруг. Всё то, чего видеть не нужно.